Глава четвёртая. Визит полезный во всех отношениях. Осень пришла в парк осторожно, незаметно вплела в берёзовые листья ленту другую золота, тронула клёны, бросила на землю каштановые колючие плоды, падающие с глухим стуком и открывающие белоснежную оболочку ядрышка, блестящего во драгоценном расписном переливе. Лёха и Андрей развлекались, собирая каштаны и швыряя их в пруд, кто дальше. А потом пришли домой, волоча тяжёлые рюкзаки с учебниками и тетрадями. Нет, разумнее было бы отнести рюкзаки, оставить их дома, а потом погулять. Но если Лёху без проблем отпускали, то на родителей Андрея слово погулять наводило какие-то странные ассоциации. Да гуляешься. Нечего шататься по улицам. Делом займись. как будто никогда сами не собирали каштаны, не пинали золотые листья, не болтали с приятелями просто так. Словно со взрослением наступила полная амнезия, и они напрочь забыли, как эти простые немудрящие вещи важны и нужны человеку в тринадцать лет. «Тебе везет, твои нормальные», — вздыхал Андрей. «А меня мама водит к какому-то этому психологу или психоаналитику». Зачем? удивился Лёха. Ему казалось, что это для людей, у которых есть в этом какая-то надобность. Как зачем? Андрюха закатил глаза и с выражением процитировал. Базовый конфликт подросткового возраста конфликт между потребностью в инстинктивной свободе и потребностью в социальной адаптации. Внешнее проявление конфликта подростковая лабильность аффекта. Что? Лёха с опаской посмотрел на приятеля. Что это было такое сейчас? Не понял? Андрей с Надеждой покосился на приятеля. Почти ни слова, честно признался Лёха. Я тоже. Думаю, что этот, как его, которому меня мать таскает, тоже не бельмеса не понимает в том, что бормочет. Да не смотри так. Я просто запоминаю легко. А эту голиматью слышал уж, не знаю сколько раз. Суть в том, что подросток, который ведёт себя нормально, больной подросток. Если ты сейчас пытаешься чего-то исключительно возмутительного сделать, то с тобой всё в порядке. А если ничего такого не творишь, то кирдык. Это всё копится, копится, и потом как взорвётся. Так натвори чего-нибудь, и слим так легче будет. Я-то уж думаю, что тебе пора в озеро макнуть, чтобы оклемался, а тут всего-то...» — облегченно вздохнул Леха. «Ты не дослушал. Суть у этого спеца сводится к тому, что, если творишь что-то этакое, то надо пропить таблеточек. Я могу, конечно, изобразить что-нибудь, но этот псих, который психоанализа мается, радостно мне какую-нибудь дрянь и понавыпишет. Он аж в самой Америке учился!» понабрался там. Андрей скривчил рожу. А уж когда он у меня уточнил, насколько я комфортно чувствую себя, э, э ну, как бы это, в своём теле. Я думал, попросту сбегу. А в каком теле ты ещё можешь быть? ошалело уточнил Лёха. Блин, ну ты что? У них же там взмах головы с рыжими вихрами чётко указал на запад. Мода новая. Если что не так, это из-за пола. Срочно надо менять. Этот болезный новый взмах указал направление, где болезный психолог обретался. Понаучился там всякого бреда и вернулся нам впаривать. А моя мама прямо в рот ему смотрит. У неё все подруги к этому балбесу детей таскают. Но ну и меня ясен перец туда же. Короче говоря, он намекал, что может мне пол надо сменить. А то я как-то очень уж тихо себя веду. Некоторое время у Лехи никаких приличных слов не было. А междометия, которые вырывались из глубины сознания, не полностью отражали его отношение к фактам. — Э-э-э, слушай, а у меня идея. Давай я тебя с бабкой своей познакомлю. Она шикарный адвокат и просто клевая. Я так думаю, она сообразит, как тебя от этой фигни избавить. Наконец сообразил умный Лёха. Андрей подумал и согласился. Хуже-то всё равно не будет, рассудил он. Матильда Романовна с Мариной мирно пили чай на лоджии, когда Лёха приволок соседского рыжего, абсолютно нормального на вид мальчишку. И тот, густо покраснев, изложил суть вопроса. Когда паренёк замолчал, у Матильды Романовны вырвалось несколько фраз, не сильно подходящих для нежного сознания подростков, но воспринятых ими с восторгом. Так. Как фамилия этого замечательного специалиста? Матильда старательно записала данные психоаналитика, а потом решительно открыла ноутбук. Мариночка, ты пока не накормишь наших юношей? Мне тут надо бы немного попотрошить данные и кое с кем связаться. Ишь ты, сморчок фрейдовский безграмотный!» Андрей только глазами хлопал, глядя, как на экране ноута, предпочтенной дамой из тех, которых и компу подходить боятся, а вдруг укусит шатан-машинка, стремительно мелькают какие-то базы, таблицы, списки данных. «Нифига себе!» — он с невольным уважением глянул на Леху. Ну и бабуля у тебя. А то знай наших. Лёха был в Матильде абсолютно уверен. Она подхватила трубку домашнего телефона, по памяти набрала номер и затараторила. Ванечка, радость моя, здравствуй. Да, я, конечно. Ты не фатально занят? Да? Э, тогда, пожалуйста, проверь одного интересненького мальчика. Психологией занимается. Приехал мальчик из штата, в модный такой, что аж сверкает и светится, и практикует тут у нас дремучих почём зря. Рекомендует подросткам некие препараты, бормочет о трансгендерном переходе. Причём в нашем случае по отношению к пареньку абсолютно и несомненно мужского пола. Что-то мошенничеством попахивает. Да, милые, да, уже воняет просто. Ага. Он самый Рекламы полно. Клиентов, ВОЗ и три тележки. Именно. Я в тебя верю, Ванечка. Вот ведь какая забавная штука, ребятки мои дорогие. Для того, чтобы открыть кабинет и вести прием, психоаналитику или психологу у нас никаких лицензий и сертификатов не нужно. Надо лишь профильное образование. Нет, можно, конечно, и сертификаты получить, но не обязательно ни разу. По Симона несло кучу. Нет, э, реально кучу всякого такого, как бы повежливые это. Короче говоря, практически любой бездырь и олух-недоучка может получить диплом психолога и начать приём. А этот хитросделанный специалист пошёл на гениальный маркетинговый ход. Поехал в Штаты и там курс другой лекции послушал. Получил бумажку и сделался крутым специалистом. вернулся и начал стричь купоны. Судя по тому, что на его сайте на корябана он полуграмотный, все отзывы исключительно восторженные и писаны в одном стиле вплоть до последней запятой. Зато сайт красивенький, дипломчик американский в рамочке, паренёк ушлый, с улыбочкой, всё как полагается. Ну, болтать-то у нас не запрещено. А вот препараты серьезно рекомендовать, да еще подросткам, это уже интересно. Да и гендерный переход в моде в Штатах. Это он не учел, что у нас народ на порядок более здравомыслящий. Матильда хищно усмехнулась. Ишь ты, нашел поле чудес, продавец медицинских услуг. Эх, мальчики, настоящий грамотный психолог — это редкость на весь золото. И такой после разговора с тобой честно объяснил бы твоей маме, что никакой нужды в его услугах у тебя нет. У такого и без тебя хватало бы клиентов, которым реально нужна помощь. И деньги просто так тянуть настоящий профи не будет. Репутация ему дороже. Андрей был впечатлён, и особенно после того, как Матильда Романовна с Мариной конечно же, абсолютно случайно встретились с его мамой в лифте и, разговаривая между собой о мошеннике-недоучке, упомянули знакомую ей фамилию. Мама, разумеется, встряла в разговор и сообщила о своем несогласии. А в ответ ей с сочувственным видом сообщили такую кучу фактов, найденных незнакомым, но трудолюбивым Ванечкой, что мама в гневе, ворвавшаяся в дом и выхватившая смартфон как гранату, Вы сказала много прекрасных слов этому самому специалисту. Лёх, у тебя не бабка, а чудо просто. Андрей по-турецки сидел у Лёхи в комнате на полу и начёсывал беку загривок. И собачки классные, и кош. Блин, ну почему мне ничего не заводят? А почему, кстати? Да грязь, прогулки, ответственность, ла-ла-ла, всё как всегда. Собаки глупые и грубые. Псы перегрызнулись. Непорядок, надо исправлять, решил Урс. Такой парень подходящий и не обосаченным ходит. Повод представился скоро. Соседка была полна благодарности и признательности к милейшим бабушкам, так вовремя раскрывшим ей глаза на жуткого мошенника. А раз так, ей хотелось их как-то отблагодарить. В гости к вам? Ульяночка, мы бы с удовольствием, но у нас как раз семейное мероприятие намечается, поэтому мы вас приглашаем к себе. Матильда предпочитала добивать врага на своей территории. А в том, что дамочку надо добить, она не сомневалась. Ещё на счёт следующего психолога искать для абсолютно нормального парня не стоит вглядываться в бездну, иначе она начинает вглядываться в тебя. процитировала она сама себе великого философа. К тому же ходить в гости к сыроеду — это как-то очень уж рискованно. Отлично накрытый стол был осмотрен Ульяной с вежливым интересом. Увидев, что для нее специально приготовлены сырые овощи, зелень и фрукты, она разулыбалась и хотела было по обыкновению своему начать просветительскую деятельность о пользе сыроедения. Но ей ни дали ни малейшего шанса. Да мы заранее прикупили рулончик миллиметровой бумаги и часть его использовали для построения плана застольной беседы. Да так успешно разговор срежиссировали, что Ульяна только глазами хлопала, внимая то замечательным рассказам Матильды из своей адвокатской практики, то Марине Сергеевне, поведавшей о нескольких случаях с её знакомыми, которые общались с действительно профессиональными психологами. которых вообще-то ищут по необходимости, а не потому, что у всех подруг уже дети туда ходят, а твой ещё не охвачены. Потом подключалась Алёна с лёгкими намёками о том, что вообще-то с подростками родителям хорошо бы почаще разговаривать, да не тогда, когда какой-то ужас с человеком происходит, а просто по жизни. Всё было преподнесено легко, мило и не напряжённо. В результате Ульяна уверилась, что она умница, что прямо сразу поняла, что тот, к кому она сына водила, оказался вовсе и не специалистом, да и вообще сын-то у неё весьма весьма неплохой, и не требуется ему пока никакой такой специальной помощи. Мальчишки, наевшись до состояния, когда уже больше просто ничего не помещалось, улезнули в комнату к Лёхе. А Ульяна и её муж начали жаловаться на то, что не представляют, как сыном говорить. А что? Да о чём угодно. Он же у вас умница. И хорошо бы интересы найти общие. Ну вот хоть собаку завести. Алёна Лучезарна улыбаясь филигранно вела партию, сообразно роли опытного педагога. Ой, да ну, возня, грязь, прогулки, ожидаемо заныли соседи. Да где же вы у нас грязь-то видите? удивился Павел. все умнейшие создания. Да, щенок маленький будет пачкать какое-то время, не без того. Но дальше-то сплошные плюсы. Пареньё куча ответственности, двигается на порядок больше, с дурной компанией не свяжется, просто потому что некогда будет. Да интересное ему это. Аж глаза загораются при виде наших. Ну, не знаю. Мне всегда казалось, что псы неумные, воняют, лают. Ульяны родители никогда не позволяли доченьке и близко к противным и опасным тварям подходить. Вот и выросла она с такими убеждениями. "Да что вы?" рассмеялась Алёна. "Урс, принеси, пожалуйста, мой блокнот из комнаты. На тумбочке лежит". Ульяна только успела вежливо растянуть губы в недоверчивой улыбке. как из комнаты появился огроменный пёс, аккуратно несущий в зубах блокнот. — Да вы его специально натренировали! — не поверил Сергей, муж Ульяны. — Нет. Но вы можете сами что-нибудь попросить? — Алёна нежно погладила Урса. — Думай уже скорее. Проверяльщик тоже мне! — ухмыльнулся Урс. — Я в прихожей сумку оставил. Может, пёс её принести? — Да. Наконец зарило Сергея. Принеси, пожалуйста. Урс только фыркнул и через несколько секунд сгрузил в руки гостю его небольшую сумку. Потрясающе. Ну, это наверняка уникальный пёс. Конечно, уникальный. У нас других нет, рассмеялась Марина Сергеевна. Это вы можете проверить на беке. А а можно мне что-нибудь из кухни принести? Загорелась Ульяна. С неё разом слетело несходительно вежливое выражение. Загорелись глаза, залубалась хорошо, не выучно любезно, а так, как улыбаются по-настоящему. "Яблоко, например". "Бэк, яблоко из корзины, пожалуйста", скомандовал Павел. "Ой, ой, мамочки", так и принёс. "Серёж, ты посмотри, он мне яблоко принёс". А погладить его можно? Ульяна коснулась чёрной короткой шерсти на голове пса, первый раз в жизни погладив собаку. Они даже кошку у нас воспитывают, рассмеялась Алёна, когда гости убедились в наличии у собак у Ма. Мышонька, позови, пожалуйста, Лёшу. Красивая молоденькая кошечка тут же прыгнула в коридор и очень скоро вернулась обратно, упираясь лапами изо всех сил и намертво повиснув на штанине Лёхи. С ума сойти. Прошуптала Ульяна, глядя как кошка, дотащив смеющегося паренька до стола, отпустила его одежду и устроилась рядом с самими, точно скопировав их позу. Села ровненько, уши насторожила и уставилась на хозяев в ожидании команд. Ульяна была в восторге, особенно от поведения лохматого Ursa, который не сводил глаз с хозяйки. — Да, стоит завести собаку, чтобы хоть кто-то так на меня смотрел, — подумалось ей. — И Андрону как раз хорошо будет. Надо подумать, да и посоветоваться кое с кем. Она призадумалась, что скажет о собаке ее наставница по йоге. Машинально взяла с блюда нежнейшую выпечку и очнулась только, когда потянулась за следующим куском. — Ой, да что же это я? — Милая. — Милая. Послушайте опытного человека. Вы красавица и умница, так не мучьте себя лишними ограничениями. И для здоровья польза условна, и для характера испытание лишнее, а уж для мира в семье его вовсе фатально. Улыбнулась Матильда Романовна, незаметно подмигнув очень вдохновившемуся этими словами мужу Ульяны. Как думаешь, что-нибудь поймут? Бэкс с Урсом вежливо провожали соседей выйдя к дверям. И Б решил уточнить у более обычного коллеги результаты их усилий. Сразу вряд ли. Они же люди, сейчас начнут обдумывать, крутить в голове так и так, раскручивать на кусочки, пока не забудут, о чём вначале-то думали. А то ещё и откинут хорошую мысль. Так что надо будет при встрече ещё поразить воображение. Да уж, так восхищаться такой ерундой. Поразить их несложно, — пофыркал Бек. «Стоять!» — рыкнул он в сторону незаметно крадущейся к входной двери серой бесшумной тени. «Ишь ты! Как только глаза отвели, уже куда-то намылилась!» «Я не намылилась. Я тоже на прогулку хочу. Вас же сейчас поведут, а я... Почему меня не берут, если я тоже собака?» Мы ж внимательно вслушивалась в разговоры людей и сделала вывод, что собак надо выгуливать. А раз так, то и её тоже? Нет, не урс поматал головой. Ты это, ты ещё щенок. Щенкам пока нельзя. Бэк активно закивал головой. Точно, точно, никак нельзя. Как же трудно. Всё, что не хочется, делать надо. «А все, что хочется, почему-то нельзя-нельзя!» «Жизнь несправедлива!» Мышка сидела на шкафу около заветной решетки вентиляции и внимательно вслушивалась в едва заметный шорох, доносящийся оттуда. «Хорошо, хоть про это никому не сказала, а то выяснится, что и тут все нельзя! Я уж сама все выясню, сделаю, а потом уточнять буду!»